Глава 7. Два полюса истины По прошествии нескольких недель, исполненных превратностей гражданской войны, во всем фужерском крае только и было разговоров о том, как два человека разные во всем творили одно и то же дело, иначе сказать, бились бок о бок в великой революционной битве. Еще длился кровавый вандейский поединок, Но под ногами вандейцев уже горела земля. В илья после победы молодого полководца, столь умело противопоставившего в городке Доль отваге шести тысяч роялистов, отвагу полутора тысяч патриотов, восстание, если не совсем утихло, то во всяком случае продолжало жить на сузившемся и ограниченном пространстве. Вслед за Дольским ударом воспоследовали другие военные удачи, и благодаря этому сложилась новая ситуация. Обстановка резко изменилась, но одновременно возникло и своеобразное осложнение. Во всей этой части Вандеи республика взяла верх. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но какая республика? В свете близкой уже победы обрисовывались две формы республики — республика террора и республика милосердия. Одна стремилась победить суровостью, а другая — кротостью. Какая же возобладает? Обе эти формы — примирение и беспощадность — были представлены двумя людьми, причем каждый пользовался влиянием и авторитетом. Один военачальник, второй гражданский делегат. Какому из них суждено было восторжествовать? Один из них, делегат, имел могучую и страшную поддержку. Он привез грозный приказ коммуны Парижа батальоном Сантерра ни пощады, ни снисхождения. Он был всевластен в силу декрета конвента, гласившего смертная казнь каждому, кто отпустит на свободу или будет способствовать бегству, взятого в плен вождя мятежников. Он был облечен полномочиями Комитета общественного спасения и приказом за тремя подписями Робеспьер, Дантон, Марат. На стороне другого была лишь сила милосердия. За него были только его рука, разящие врагов, и сердце, милующее их. Победитель, он считал себя вправе щадить побежденного. Так начался скрытый, но глубокий разлад между этими двумя людьми. Оба они царили, каждый в своей сфере, оба они подавляли мятеж, и каждый карал его своим мечом, один победоносно на поле боя, другой — террором. По всему Бакажу только и говорили о них, и устремленные отовсюду взоры следили за их действиями с тем большей тревогой, что два эти человека, столь различные во всем, были в то же время связаны неразрывными узами. Эти два противника были и двумя друзьями. Никогда чувство, более возвышенное и глубокое, не соединяло двух сердец. Беспощадный спас жизнь милосердному и поплатился за это рубцом на лице. Эти два человека воплощали — один смерть, второй жизнь. Один олицетворял принцип устрашения, второй — принцип примирения. И оба любили друг друга. Странные отношения. Вообразите себе милосердного уреста и беспощадного Пилада. Вообразите Аримана родным братом Армузда. Добавим, что тот, кого именовали жестоким, был также и самым мягкосердечным из людей. Он собственноручно перевязывал раненых, выхаживал недужных, сутками не выходил из походных госпиталей и лазаретов, не мог без слез видеть какого-нибудь босоногого мальчонку и ничего не имел, так как раздавал бедным все, что у него было. Когда начиналась битва, он первым бросался в бой, он шел впереди солдат, кидался в самую гущу схватки, вооруженный двумя пистолетами и саблей, и в то же время безоружный, так как никто ни разу не видел, чтобы он вытащил саблю из ножен или выстрелил из пистолет Он смело встречал удары, но не возвращал их. Ходили слухи, что он был священником. Один из них был Говен Другой Симурден. Дружба царила между этими двумя людьми, но между двумя принципами не унималась вражда, как если бы единую душу рассекли надвое и разъединили навеки. И действительно, Симурден словно отдал Говену половину души, ту, что была кроткой. Светлый ее луч почил на Говене, а черный луч — Если только бывают черные лучи, Симурден оставил себе. Отсюда глубокий разлад. Эта тайная война, рано или поздно, должна была стать явной. И в одно прекрасное утро битва началась. Симурден спросил Говена. «Каково положение дел?» Говен ответил. «Вы знаете, это не хуже меня. Я рассеял шайки Лантенак. При нем теперь всего горстка людей». Мы загнали их в фужерский лес и через неделю окружим. А через две недели возьмем его в плен, а потом... Вы читали мое объявление? Читал, ну и что же? Он будет расстрелян. Опять милосердие. Лантенак должен быть гельетинирован. — Я за воинскую казнь, — возразил гвен А я, — возразился Мурден, — за казнь революционную. Он взглянул в глаза Говену и добавил, «Почему ты отпустил на свободу монахинь из обители Сен-Мар-Леблан?» «Я не воюю с женщинами», — ответил Говен. «Однако же эти женщины ненавидят народ, а в ненависти женщина стоит 20 мужчин. Почему ты отказался отправить в революционный трибунал всю эту свору, старых фанатиков попов, захваченных при Лувеньи?» «Я не воюю со стариками». Старый священник хуже молодого. Мятежи еще опаснее, когда к ним призывают седовласы старцы. Сидины внушают доверие. Остерегайся ложного милосердия, Говен. Цареубийцы — суть освободители. Зорко следи за башней тюрьмы Тампль. Следи. Будь моя воля, я выпустил бодофина на свободу. Я не воюю с детьми. Взгляд Симурдена стал суровым. Знай, Говен. Надо воевать с женщиной, когда она зовется Мария Антуанетта, со старцем, когда он зовется Пий Шестой, и с ребенком, когда он зовется Луи капет Учитель, я человек далекий от политики. Смотри, как бы ты ни стал человеком опасным для нас. Почему при штурме Коссе, когда мятежник Жан Третон, окруженный, чуя гибель, бросился с саблей на голоб, Один против всего твоего отряда. Почему ты закричал солдатам ряды разомкнуть, пропустить его? Потому что не ведут в бой полторы тысячи человек, чтобы убить одного. А почему в Каю 3 до стеле, когда ты увидел, что твои солдаты собираются добить раненого вандейца Жозефа Безье, уже упавшего на землю, почему ты тогда крикнул «Вперед! Я сам займусь им!» — и выстрелил в воздух, потому что не убивают лежачего. «Ты не прав. Оба, пощаженные тобой, стали главарями банд. Жозеф Безье зовется теперь усач, а Жан Третон — серебряная нога. Ты спас двух человек, отдал республике двух врагов. Я хотел приобрести для нее друзей, а не давать ей врагов». — Почему после победы над Ландеаном ты не приказал расстрелять 300 пленных крестьян? — Потому что Боншан пощадил пленных республиканцев, и мне хотелось, чтобы люди знали, республика щадит пленных раэлитов. — Значит, если ты захватишь Лантенака, ты пощадишь его? — Нет. — Почему же нет? — Ведь пощадил же ты 300 крестьян. — Крестьяне не ведают, что творят, а Лантенак знает. «Но Лантенак тебе сродни, Франция, наш великий родич! Лантенак — старик! Лантенак не имеет возраста, Лантенак чужой, Лантенак призывает англичан, Лантенак — это иноземное вторжение, Лантенак — враг родины, Наш поединок с ним может кончиться лишь его или моей смертью». «Запомни, Говен, эти слова». Последовало молчание, — Они взглянули друг на друга. гвен заговорил первым. «Кровавой датой войдет в историю нынешний девяносто третий год». «Берегись!» — воскликнул Симурден. «Да, существует страшный враг. Не обвиняй того, на ком не может быть вины. С каких это пор врач стал виновником болезни?» «Да, ты прав. Этот великий год войдет в историю как год, не знающий милосердия. Почему?» Да потому что это великая революционная година. Нынешний год олицетворяет революцию. У революции есть враг старый мир, и она не знает милосердия в отношении его, точно так же, как для хирурга гангрена враг, и он не знает милосердия в отношении ее. Революция искореняет монархию в лице короля, аристократию в лице дворянина, деспотизм в лице солдата, суеверие в лице папа варварство в лице судьи, словом, искореняет всю и всяческую тиранию в лице всех и всяческих тиранов. Операция страшная, но революция совершает ее твердой рукой. Ну, а если притом том немного и здоровой плоти, Спроси-ка на сей счет мнение нашего Бергава. Разве удаление злокачественной опухоли обходится без потери крови? Разве не тушат пожар огнем? Это грозная необходимость условия успеха. Хирург походит на мясника, целитель может иной раз показаться палачом. Революция самоотверженно выполняет свой роковой долг. Она калечит, зато она спасает. А вы... Вы просите у нее милосердия для вредоносных бацилл. Вы хотите, чтобы она щадила заразу? Она не склонит к вам слух. Прошлое в ее руках, она добьет его. Она делает глубокий надрез на теле цивилизации, чтобы вскрыть путь будущему здоровому человечеству. Вам больно? Ничего не поделаешь. Сколько времени это продлится, столько, сколько продлится операция. Зато вы останетесь в живых. Революция отсекает старый мир, и отсюда кровь, отсюда девяносто третий год. «Хирург не теряет хладнокровия», — возразил Говен, — «а вокруг нас все ожесточилось». «Труженики революции должны быть беспощадны», — ответил Симурден. «Она отталкивает руку охваченную дрожью. Она верит лишь непоколебимым». «Дантон страшен». Робеспьер непреклонен, Сен-Джюст непримирим, Марат неумолим. Берегись, Говен, не пренебрегай этими именами. Для нас они стоят целых армий, они сумеют устрашить Европу. А может быть и будущее, — заметил Говен. Помолчав, он заговорил. Впрочем, вы заблуждаетесь, учитель. Я никого не обвиняю. По моему мнению, с точки зрения революции, правильнее всего говорить о безответственности. Нет невиновных, нет виновных. Людовик шестнадцатый баран, попавший в стаю львов. Он хочет убежать, хочет спастись, он пытается защититься. Будь у него зубы, он укусил бы, но не всякому дано быть львом. Это было зачтено ему в вину» как баран в гневе посмело щерить зубы. «Изменник!» — кричат львы, и они пожирают его, а затем грызутся между собой. «Баран — животное! А львы, по-вашему, кто?» Симурден задумался, потом, вскинув голову, сказал, «Эти львы — совесть, эти львы — идеи, эти львы — принципы. А действуют они с помощью террора. Придет время...» когда в революции увидят оправдание террора. Смотрите, как бы террор не стал позором революции, и Говен добавил «Свобода, равенство, братство, догматы мира и всеобщей гармонии. Зачем же превращать их в какие-то чудища? Чего мы хотим? Приобщить народы к всемирной республике? Так зачем же отпугивать их? К чему устрашать?» Народы, как и птиц, не приманишь пугалом. Не надо творить зла, чтобы творить добро. Низвергают трон не для того, чтобы уцелела Ашафот. Смерть королям, и доживут народы. Снесем короны и пощадим головы. Революция — это согласие, а не страх. Жестокосердные люди не могут верно служить великодушным идеям. Слово «амнистия» для меня самое прекрасное из всех человеческих слов — Я могу проливать чужую кровь лишь при том условии, что может пролиться и моя. Впрочем, я умею только воевать, я всего лишь солдат, но если нельзя прощать, то и побеждать не стоит. Будем же в час битвы врагами наших врагов и братьями их после победы. «Берегись», — повторился Мурден в третий раз, — «ты, Говен, мне дороже, чем родной сын, берегись». И он задумчиво добавил, в такие времена, как наше, милосердие может стать одной из форм измены. Если бы кто-нибудь услышал этот спор, он сравнил бы его с диалогом топора и шпаги.